Глава вторая. Перемена. Не только смерть собаки побудила Флёр по-новому обставить китайскую комнату. В тот день, когда Флёр исполнилось 22 года, Майкл, вернувшись домой, объявил, «Ну, дитя мое, я покончил с издательским делом. Старый Денби всегда так безнадежно прав» что на этом карьеры не сделаешь. О, Майкл, ты будешь смертельно скучать. Я пойду в парламент. Дело несложное, а заработок примерно тот же. Эти слова были сказаны в шутку. Через шесть дней обнаружилось, что Флёр приняла их всерьез. Ты был совершенно прав, Майкл. Это дело самое для тебя подходящее. «У тебя есть мысли в голове?» «Чужие». «И говоришь ты прекрасно. А живем мы в двух шагах от парламента». «Это будет стоить денег, Флер. «Да, я говорила с папой. Знаешь, это очень забавно, ведь ни один форсайт не имел никакого отношения к парламенту. Но папа считает, что мне это пойдет на пользу, а баронеты только для этого и родятся. — К сожалению, раньше нужно пройти на выборах. — Я и с твоим отцом посоветовалась. Он кое с кем переговорит. Им нужны молодые люди. — Так. — А каковы мои политические убеждения? — Дорогой мой, пора бы уже знать, в 30 то лет, Я не либерал. Но кто я? Консерватор или лейборист? У тебя есть еще время решить этот вопрос до выборов. На следующий день, пока Майкл брился, а Флер принимала ванну, он слегка порезался и сказал, ⁇ Земля и безработица? Вот что меня действительно интересует. Я... Фоггартист. Что это такое? — Ведь ты же читала книгу сэра Джемса Фоггарта. Нет. — А говорила, что читала? — Все так говорили. — Ну, все равно. Он весь в будущем. И программу свою строит, имея в виду 1944 год. Безопасность в воздухе развитие земледелия, детская эмиграция, урегулировать спрос и предложения внутри империи, покончить с нашими убытками в делах с Европой, идти на жертвы ради лучшего будущего. В сущности, он проповедует то, что никакой популярностью не пользуется и считается невыполнимым. Эти взгляды ты можешь держать при себе, пока не пройдешь в парламент. Ты должен выставить свою кандидатуру по спискам Тори. Какая ты сейчас красивая! Потом, когда ты уже пройдешь на выборах, можно заявить и о своих взглядах. Таким образом, ты с самого начала займешь видное положение. План не дурен, — сказал Майкл. И тогда можешь проводить программу этого Фогарта. Он не сумасшедший? «Нет, но он слишком трезв и рассудителен, а это приближается к сумасшествию. Видишь ли, заработная плата у нас выше, чем во всех других странах, за исключением Америки и Доминионов, и понижение не предвидится. Мы идем в ногу с молодыми странами. Фогарт стоит за то, чтобы Англия производила как можно больше продовольствия. Детей из английских городов он предлагает отправлять в колонии, пока спрос колоний на наши товары не сравняется с нашим ввозом. Разумеется, из этого ничего не выйдет, если все правительства империи не будут действовать вполне единодушно. Все это как будто разумно. Как тебе известно, мы его издали, но за его счет. Это старая история. Вера горами двигает. Вера-то у него есть, но гора все еще стоит на месте.